Здание некогда стояло на окраине поселка Но от поселка после катастрофы, с которой началось истинное пробуждение зоны, остались лишь руины Зато трехэтажный кирпичный частный дом приобрел новый статус Тут поселился червь Теперь строение лишь снаружи выглядело полуразрушенным Вертолеты коалиции бьют на поражение, едва завидев дымок Считается, что людей в зоне нет, они просто не могут там выжить. Еще бы, ведь даже армии великих держав не в силах справиться с вырвавшимися изнутра законсервированной ЧС силами, куда уж одиночкам. Хотя в штабах не могли не знать, что в зоне есть обитатели. Не могли не знать, что некоторые из этих обитателей недурно устроились и имеют регулярные связи с внешним миром не могли не знать, потому что порой сами помогали им выжить. Но пилотов раздражать не стоит. Не проходило недели, чтобы Черв не обошел вокруг своей резиденции, не прошелся по необитаемому третьему этажу, не выбрался на крышу, заросшую кустами, чтобы проверить, точно ли дом выглядит с воздуха брошенным. Получить ракету в окошко не хотелось, а здесь, на самом краю зоны, вертолеты появлялись часто. Второй этаж, хоть его окна изияли темными дырами, был вполне обитаем. Здесь почти каждую ночь ютились три-четыре постояльца из тех, кто мог принести червю некоторую пользу, но уважения не заслуживал. Дотла сожженные зоной, не помнящие себя обрубки или попросту бомжи. Грязные люди спали в кучах тряпья, не смея развести огонь даже в глухих комнатах. Червь запретил. А наказание за ослушание только одно – смерть. Иногда быстрая, иногда не очень. За постояльцами приглядывал Дурень, здоровый одноглазый парень, умом и правда не отличавшийся. Дурень приносил снизу еду, теплую баланду, приготовленную из объедков Кларой старой подругой червя. Первый этаж хозяин отвел под склад. Мешки с продуктами, снаряжением, боеприпасами. Все это, многократно пересчитанное, хранилось в кажущемся беспорядке. Тут же ночевали, заодно охраняя имущество, постоянные сотрудники червя. Только ночевали. Кормила их Клара в главном помещении, в подвале. С тех пор, как в доме обосновался червь, подвал постоянно рос. Поговаривали, что поначалу он и сам орудовал лопатой, ведрами выносил грунт. Так или иначе, а под землей постепенно вырос целый лабиринт ходов, поддерживаемых сваями, разобраться в котором мог только хозяин. Что хранилось в самых дальних, снабженных стальными дверями помещениях, не знал никто – Так же, как никто не знал, сколько из подземелья выходов. Ничего не поделаешь. Люди в зоне сменяются быстро, если только не сидят в хорошо оборудованном бункере, как червь. — Клара, наверху сегодня трое! — прохрипел дурень, спускаясь по узкой лесенке. — Еще какой-то хмырь приперся на ночь глядя. Старый. Не видел еще. — А чего пустил? — уперла руки в бока Клара. Дебелая женщина лет 50. «Ты тут приют для голодных мутантов скоро устроишь. Гоблинов еще пригласи!» Черв сказал, впусти!» Развел руками Дурень. «Он хозяин, так что троих кормить надо!» «Ничего не знаю. Вот варила на двоих, пускай делится!» Дурень покорно принял жестянку и, перебирая пальцами по ее горячим бокам, поволок пищу постояльцам. Чтобы не обжечь ладони, решил все же прихватить посудину полой рваного пальто, но, поднявшись по лестнице, поставил баланду на пол. «Горячо, блин!» «Воняет-то!» — покачал головой толстый хорс. Они на пару с факером присели на ящики с крупой перекурить после ужина. «Жрут бомжи, как поросята. Они толстеют. Почему так, дурень?» «Не знаю». Дурень тоже решил посидеть с ребятами. Никуда бомжи приблудные не денутся, подождут. Он похлопал себя по карманам, но сигарет не обнаружил. «Угости, Хорс!» «Отдашь две!» Тут же согласился толстяк. Червь на цену поднял. Слышал? «Не слышал», — вздохнул Дурень. «А чего так?» Груз с сигаретами упал на чертовом поле. Какой-то идиот его туда забросил. «Кто в чертово поле пойдет? Только бомжей твоих гнать? Да ведь они сгинут наверняка. А с прошлым грузом что случилось? К мачо на территорию угодил». «Мачо, ублюдок!» — скривился дурень. Единственный глаз засверкал ненавистью. У дурня был один хороший друг, сосо или контуженный, как еще называли этого проводника. Четыре дня назад Мачо не только не отдал чужой груз, но еще и убил троих из четверки посланных искать потерю. Сосо получил пулю в голову, но все же приполз назад, только чтобы рассказать о случившемся и умереть. «Мачо, ублюдок! Во! Новости какие!» — захихикал Хор, столкнув локтем в бок факера. «Слыхал, брат?» «Слыхал». Факер через пустой дверной проем наблюдал за червем, уже битый час торчавшим перед домом. Хозяин смотрел куда-то на запад и заметно нервничал. «Кто за грузом пошел?» — спросил Факер. «Сафик, Ушастый, Малек. Перечислил Хорс. И еще этот новенький, Фред. А что, не вернулись пока?» «Нет». «Упокой, Господи, их душу, коли что!» — перекрестился Толстяк. «Все там будем». «Типун тебе на язык!» — рассердился факер. Каждый раз, как он злился, возвращался давно стершийся акцент. «Нас тут осталось семеро стрелков, считая червя. А у Мачу сколько?» «И откуда я знаю?» Хорс машинально проверил открытую кобуру. «Не сунется же он сюда». «А почему?» «Сейчас-то поздно, да и дождь начинается». А вот как расцветет, Факер постучал носком сапога по ящикам. Вот тут крупа, фасованная. Но рядом-то гранаты, а вот в тех выстрелы для аэропиявки. Представляешь, что будет, если сюда один такой же выстрел прилетит. Наши куски до чая долетят. И тебе, типунный язык, нахмурился Хорс. Червь, наверное, не дурак. Да и мачу, не псих же. Он и так неплохо имеет. «Может, парни просто не успели прийти и заночевали где-нибудь?» Факер только посмотрел на Хорса и покачал головой. «Действительно, что значит «не успели»?» «Группа не вернулась, значит, случилось что-то непредвиденное». «А непредвиденное в зоне чаще всего означает смерть». «Пойду я!» Дурень затушил окурок и припрятал в карман. «Бомжей кормить, пока не остыло». «Ага». «Пускай полакомится, болезная!» Вяло пошутил Хорс. Настроение у толстяка сильно испортилось. Черв изрядно промокнув, наконец вернулся в дом. Вернулся злой. Огромные кулачища сжаты, лысина побагровела. «Сейчас наружка вернется. Пусть сразу жрут и спать. Вы двое остаетесь здесь, с дурной вместе. Если кто-нибудь появится, сразу стучите мне». «Люк закрою, дело у меня. В дом, до моего приказа, не пускать никого». «Да ясно, ноджи же. Хозяин, нам бы курево в долг». Глядя в сторону, протянул факер. «И выпить чего-нибудь прохладно». «Что?» — даже пошатнулся от такой наглости червь. «Какое в долг? А фонарел?» «Я говорю, прохладно». Упрямо повторил Факер. «Сыро. Вообще, времена тяжелые. Семь стрелков осталось. Нам болеть нельзя». Червь перевел тяжелый взгляд на Хорса, но тот лишь пожал плечами, постаравшись даже улыбнуться. «Мол, ничего такого не подумай, хозяин. Просто действительно сыро». Яростно пыхтя, Черв прошел мимо них и загромыхал по лестнице. Через минуту снова высунулся из люка, чтобы поставить на пол бутылку горилки и швырнуть две пачки дешевых российских сигарет. Держите, подонки! При первом расчете вычту с процентами. Спасибо, хозяин, приподнял шляпу Хорс. Да расчёты еще дожить надо, хмыкнул Факер, сразу открывая бутылку. А помирать трезвым я не желаю. Хорс, тут две трети мои, ты понял? «Понял, понял», — кивнул толстяк. «Только прикончит он нас обоих. Пусть сперва других людей найдет». Дождь лил все сильнее. От двери потянуло сыростью. Хорс вышел наружу, держа руку на кобуре с крупнокалиберным револьвером. Быстро отыскал в лопухах еще две бутылки, сверток с закуской, и вернулся. «Ну, с добавкой от червя вахту простоим», — хихикнул он. «Простоим!» — согласился чуть повеселевший факер, отрывая бутылку от бледных губ. «Только за ящик спрячь. Не хочу я кровным с дурнем делиться». «Чёрт, да знал ли я, отправляясь в эти долбанные края, что мне тут за каждую каплю выпивки платить в дорого придется, а? Ни за что бы не поехал!» «Чего теперь говорить?» — вздохнул Хорс. Толстяк пристроил на коленях верный дробовик и принял ровно на две трети опустевшую бутылку от партнера. Факер, в свою очередь, вытянул из-за спины автомат, нацелил на дверь. — А как по мне, главное — калибр, — подумал Хорс. — Скорострельность с этими тварями ничего не сделает. Уж больно быстрое. Тут уж попал или не попал. — Давай о бабах поговорим, — предложил Факер. Впрочем, он всегда это предлагал. «Вот, вспомню, в Брайтоне... Ты только не путай с этим вашим уродским, Брайтон-Бич!» «Брайтон — совершенно другое. Так вот...» Дождь шел все сильнее. Хорс слышал, как бомжи этажом выше перетаскивают матрасы, спасая их от льющихся с потолка струй. Он понимал, что сегодня никто уже не вернется. Хуже всего, если погиб Сафик. Проводник тогда у червя останется только один. А без проводников что за бизнес?